Глава 16. «Ну как? Не появлялись наши?» Произнес один из наблюдателей, вернувшийся с двумя стаканчиками кофе в руках, за которым отходил ближайший магазин, и протянул один соседу. «Да рано еще. Пока они разговаривают клиента, вытрясут из него все брюлики. Затем им еще зачистить локацию надо. И только потом выходить. Думаю, часа полтора им еще как минимум нужно». Пьющий горячий напиток мужчина поперхнулся выплюнул набранную в рот жидкость, закашившись, и бешено начал тыкать рукой в направлении лобового стекла. «Вон, смотри, он вернулся! Один!» «Что?» Вырвалось у водителя, и он, быстро среагировав, завел машину, рванув с места, пробуксовывая колесами. «Он смотрит, смотрит на нас!» не переставал кричать бандит. «Да заткнись ты!» «Ну и пусть смотрит! Что нам сделает? Такси поймает и погоню устроит!» Водитель бросил взгляд в зеркало заднего вида и, не увидев за собой едущую машину, успокоился. «Вот! Я же говорил, что все будет нормально!» «Нет, не будет!» — обреченно произнес второй. «Что нет? Чего не будет?» переспросил водила и повернул лицо к напряженно сидящему товарищу который извернулся и теперь смотрел на что-то позади. Сильный удар сотряс машину. Задняя левая дверь распахнулась, теряя варварски вырванный с мясом замок. И в отчаянно вильнувшей машине, едущей на большой скорости, оказался еще один пассажир, с удобством устроившийся на заднем сиденье. Как только я вышел из локации, сразу осмотрелся в поисках наблюдателей. Но не могли все зайти со мной, это было бы чертовски глупо. Тем более среди трупов я не видел лиц тех, кто сидел в машине с очень приметными номерами. И я оказался прав. Припаркованная неподалеку машина взвизгнула шинами, проскользила по асфальту и резво поехала вперед мимо меня, ускоряясь каждой секундой. Не став отпускать потенциальных языков, ускорился и побежал за ними. По прямой машина начала отрываться. И я чертыхнувшись, призвал топор, разгоняя ловкость с базовых 41 балла до 58. Динамика значительно прибавилась, и автомобиль начал приближаться. Сместился левее и, перебросив топор в правую руку, саданул обратной частью в район замка. Кирка, предназначенная для выламывания самых разных строительных конструкций, дополнительно усиленная прокачкой навыка до седьмого уровня, с легкостью пробила тонкий металл насквозь. Я, чуть довернув ее, вырвал его с корнем, заодно распахнув дверь. Отозвал топор, держась за металл, и одним движением запрыгнул на заднее сиденье. тут же поздоровавшись. «Доброе утро, товарищи! Куда едем?» Машина взвизгнула тормозами, резко останавливаясь. Сидящих вне людей по инерции бросила вперед, удержав ремнями безопасности. Но меня таким было не пронять. С легкостью держал себя в вертикальном положении, упершись в спинку сиденья водителя, и продолжил. «Не надо так нервничать, ведь кто-нибудь мог пострадать». Испуганные наблюдатели замерли, понимая, что бежать некуда, и затихли. Только пассажир периодически пытался откашиться, как будто что-то ел, и теперь оно попало не в то горло. «Долго играть в молчанку будем?» — вновь задал я вопрос. «А о чем вы, собственно, хотите поговорить?» Наконец, отмер, сидящий на переднем правом сиденье человек. «Ну?» — протянул я. «Наверное, о пятнадцати трупах, которых я оставил на корм крысам в портале. Или о том, кто их нанял. Даже, скорее, все-таки о втором вопросе. О мертвых-то что говорить?» Кажется, я даже услышал, как водитель сглотал слюну, услышав об убитом отряде. Я понимаю, что сейчас самое время давить на них дальше, пока они ошеломлены происходящим. Продолжил. «Ты давай, езжай, куда ехал. Мне очень интересно, кто же хотел со мной познакомиться? А ты?» Обратил я внимание на второго. «Сними коммуникатор и медленно, осторожно передай мне. Тебя, кстати, это тоже касается». Похлопал я по плечу чрезмерно напряженного водителя. Собрал коммуникаторы и закинул их в свой инвентарь. Как раз протестирую, возможно ли их копирование. «Нам не жить, если мы привезем тебя на сходку. Найдут и показательно убьют!» Постарался возразить водитель. А я парировал простым ответом. «Ну, хочешь, могу я тебя убить? Мне-то без разницы. Одним трупом бандита больше, одним меньше. А так у вас есть надежда, что я там все порешаю, и у вас будет шанс остаться в живых». Машина ехала по утренним, еще довольно пустым улицам. Проезжали стоящие посты с дежурящими на них полицейскими и военными. И я уже было подумал, что они вообще неприкасаемые, собираясь окончательно разочароваться в действующей власти, но нет. На третьем посту вперед шагнул автоматчик и махнул в сторону, вырывая нашу машину из редкого потока. Проверил документы водителя, приложил их к чип-сканеру и, не найдя ничего подозрительного, все же нехотя отпустил. «Гребаные легавые!» — вырвалась водила но потом он вспомнил, кто сидит сзади, и заткнулся, больше не говоря ни слова, пока мы не доехали до прилично выглядящего ресторанчика, находящегося не так уж и далеко от центра города. «Сходняк внутри», — обреченно произнес пассажир, всем своим видом показывающий, что это очень плохая идея. Я вышел из машины, подошел ко входу и потянул на себя тяжелую двустворчатую дверь. Зашел услышал истошный сигнал клаксона из оставленного позади автомобиля, затем последовавший виск шин и покачал головой. Все-таки мозгов у них не хватило. С одной стороны, конечно, предупредили верхушку, а с другой подставили себя, показав, что именно они и привезли меня. Осмотрелся и, заметив подозрительное шевеление на втором этаже, направился туда. «Добрый день, господа!» «С кем имею честь, и какого хрена ваши люди пытались меня убить?» Сразу в лоб спросил я, смотря через визор шлема на сидящую за столом пятерку. Грузный кавказец подскочил, выронив из руки бутылку пива, с размаху разлетевшуюся стеклянными осколками по полу, и закричал. «Эй, ты кто такой? Где мой Ахмед?» Я напряг память, мельком вспомнил лицо смутно похожего на него противника из числа убитых мной в портале и ответил, «Кучерянький такой, молниями стрелялся». «Да, сын шакала!» — продолжил он сквернословить. «Где мой младший брат? Если с ним что-то случилось, то я тебя зарежу!» «Ты со словами поосторожнее!» — осадил я много замнившего о себе бандита. «Иначе можешь тоже отправиться червей кормить, как и твой родственник». Не сдержавший горячий нрав горец, услышавший о смерти своего брата, выхватил пистолет и, направив его в мою сторону, начал стрелять. Я, показательно оставшись на месте, смотрел, как формирующий каменные пластины защитный навык срабатывает, вырывая с пола куски керамогранитных плит, создавая из них защиту. Пули со звонким щелканием разбивались у нее и падали вниз, катясь в разные стороны. Заревевший от бешенства бородач, не добившийся результата, схватил со стола нож и бросился в атаку. Не добегая до меня пары метров, внезапно ускорился и, практически размазавшись в воздухе, оказался вблизи, призаясь в меня всей своей немаленькой массой, пытаясь воткнуть в мой живот столовый нож. Уже в полете я извернулся, и в итоге в стену прилетела не моя спина, а голова напавшего врага. Стена выдержала, немного промявшись от сил удара, а вот его череп нет. И теперь я растерянно смотрел на его размаженную голову. Вроде приехал договариваться, Но снова появился труп. Все с этими бандитами не так. Я поднял руки вверх и направился к столу. Кажется, снова возникло недоразумение. Прямо как в портале, где точно так же 15 человек самоубились самыми разными способами. И, честное слово, мне бы не хотелось доводить здесь дело до подобного и портить интерьер отрубленными конечностями. Все, что мне нужно, это продать немного золота, которое я добыл. И подтверждая свои намерения, вывалил оставшиеся 18 килограммов желтого металла на стол, смахнув с него еду. И на каких условиях? Осторожно спросил, выглядящий классическим борцом парень. Со значительной скидкой. Полтора миллиона за килограмм. Причем здесь не все. Часть я оставил в надежном месте. И если мы договоримся, то будет еще сотня. Я согласен. Быстро и совсем не солидно подскочив с места, выкрикнул еще один нерусский мужчина, жидкой бородой на лице. «Погоди, не так быстро!» Включился в разговор четвертый собеседник. «Это всех интересует. Не зря же мы здесь собрались». Он бросил взгляд на лежащий труп с окроваленной головой и продолжил. «Предлагаю разделить все по-честному. Теперь уже на четыре части». «Мне, в принципе, без разницы», — ответил я, снова забирая лежащие желтые бруски драгоценного металла. «Завтра, в это же время, я приду сюда с золотом. Меня интересуют чистые наличные. И попрошу без сюрпризов». Развернувшись, я вышел из ресторана, свернул за угол и побежал, отрываясь от возможной слежки. На ходу деактивировал броню, нырнул в метро и, смешавшись с толпой, поехал в новую, случайным образом выбранную гостиницу. Заселился в номер и начал тратить энергию, печатая драгоценности. Пришлось, конечно, еще поработать руками, сминая и деформируя мягкий металл, чтобы куски отличались друг от друга. Но оно того стоило. Этой сделкой слегка перекрою необходимую мне на строительство сумму и еще прилично останется на остальные мои хотелки». «Ну и что вы о нем думаете?» Поднял вопрос один из четверки, как только пугающий человек в черной броне ушел. «Во-первых, считая, что он врет, и нашел гораздо больше золота, чем показывает. Иначе бы старался получить максимальную сумму, не делая такую огромную скидку. Ну а во-вторых, опасный молодой отморозок, которому полученная сила вскружила голову. И что самое отвратительное, безумно сильный» раз в одиночку сумел уничтожить наших лучших бойцов. Не факт, что он убил всех. Вступил жадный до золота не русский. У него хорошие защитные навыки, и он мог просто бежать глубоко в локацию, собирая на себя монстров, а затем натравить их на наших парней. Думаешь, — ответил четвертый. То есть я правильно предполагаю, что ты хочешь завтра устроить на него засаду. А учитывая, что вход в портал уже потрачен, спастись он не сможет конечно просто привлечем больше сил и посмотрим что он сделает против выстрела в голову со снайперской винтовки заодно натраем на него людей почившего с архи Джона. кивнула на все еще лежащий труп скажем что они смогут отомстить за своего босса плюс как мне доложили его видели с двумя разными девками можем их сегодня взять и завтра используем если что-нибудь пойдет не так. «Хорошо, тогда давайте так и поступим. Может, хоть немного поправим финансовую дыру, появившуюся после той безумной белобрысой суки?» Поежился он, вспомнив не очень приятный факт своей недавней биографии. Маша решила пройтись по торговым центрам и прикупить немного одежды, взамен утраченной за время потери памяти — Неизвестно, куда подевались два ее чемодана, а созваниваться с бывшим, которого она не помнила, и узнавать у него не хотелось. Особенно после того, как сама же и отвергла. Но на банковской карте обнаружился приятный сюрприз в виде трехсот тысяч рублей. И она решила хорошенько потратиться, снимая стресс и не задаваясь вопросом, откуда деньги. Прошлась по бутикам, сметая недорогую, но качественную одежду, и, перекусив там же, в торговом центре, отправилась обратно в общежитие, решив срезать дорогу через дома. «Эй, красотка, вашей маме зять не нужен?» С глупым подкатом подошел к ней стрёмный парень, выглядящий так, будто вылез из подворотни, где всю жизнь провел, питаясь одними семечками и пивом. Девушка брезгливо осмотрела его и, не отвечая, пошла дальше, радуясь тому, что у нее появилась такая классная штука, как инвентарь. И теперь можно спокойно ходить по магазинам, не таская при этом с собой пакеты с одеждой. Э, ты что, не поняла, что ли? Сюда иди на Снова догнал ее парень и встал перед ней, перегораживая дорогу. С тобой люди, уважаемые, пообщаться хотят. За мной пошла! Быстро! Принетка еще раз скептически взглянула на неосознающего свое место придурка и легким текучим движением обошла его стороной. За прошедшие с момента последнего портала три дня она не тратила время зря и увеличила свою ловкость еще на 12 единиц, доведя ее до 32. И теперь могла с легкостью скрутить его в бараний рог, но идти на конфликт не хотелось, поэтому просто пошла дальше. Снова догнавший ее человек уже не стал ничего говорить, а просто схватив за плечо, силы дернул, разворачивая. Уже не сдержавшаяся Маша двинулась в ту же сторону и впечатала кулак в лицо придурка, сбивая его на пол. Ему хватило всего одного удара, чтобы оказаться на припорошенном снегом асфальте, где он сжался в комок, прижимая руки к разбитому лицу. «Еще раз протянешь свои культяпки, придется протянуть и ноги. Ты понял меня?» Задала вопрос девушка и, не дожидаясь ответа, отправилась дальше. Раздавшийся за спиной нечленораздельный рев, она встретила с недовольством. Все никак не унимающийся идиот снова бросился в атаку, и она развернулась, собираясь встретить его красивым боковым ударом ногой. Вот только не ожидала того, что в руках у него будут какие-то старые ржавые вилы, которые он будет держать перед собой. «Стой!» — раздались крики от показавшихся неподалеку людей, выглядящих так же, как и нападающий, но было уже поздно. Преодолевший небольшое расстояние человек поткнул свое импровизированное оружие в живот девушки и теперь довольно скалился залитым кровью лицом. Не Непонимающая уставившаяся на него Маша недоверчиво перевела взгляд на торчащий из живота металл и, снова взглянув на атаковавшего, протянула руку вперед, с которой сорвалась мощная слепящая молния, подкнувшаяся в его лицо и моментально прожарившая мозги. Затем дрожащими пальцами дотянулась до коммуникатора, Открыла меню и, судорожно всхлипнув, активировала портал, в который и упала, утянув за собой ржавые вилы, и труп незадачливого убийцы, вцепившегося в древко, сведенными судорогой руками. Бегущие люди остановились, понимая, что провалили задачу по простому захвату студентки, и старший набрал номер, докладывая о неудаче. Сделавшие нужные выводы главари отправили на захват второй девчонки усиленный отряд, предупредив чтобы ее не воспринимали как беззащитную девушку, а отнесли со всей серьезностью, сходу применяя силовой вариант похищения. Аня сидела в баре и напивалась, заливая депрессивные мысли алкоголем и раздумывая об идиотской цепи случайностей, приведшей к тому, что теперь она осталась совсем одна. Причем совершенно непонятно, что теперь было делать дальше. Не без помощи Максима, Силовики и правительство оставили ее в покое, сняв обвинения. Но ну, а деньги вообще не были проблемой. Еще в первые дни владения навыком феромонового подчинения она позаботилась о финансах. Пройдя по цепочке бандитских формирований, вычистила воровские общаки. И теперь в надежном месте, о котором не знала ни одна живая душа, хранилась сумма в 43 миллиарда долларов. Ей, конечно, пришлось потрудиться, чтобы перепрятать такое количество наличных в разной валюте, особенно учитывая, что там было еще несколько тонн драгоценностей. Заодно почистила генофонд нации, использовав для этого часть бандитов, которые после масштабных земляных работ под ее руководством зашли в открытый портал, прошли до самого выхода, зачищая его, и дружно покончили жизнь самоубийством, выпустив наружу только одну девушку. Но, как оказалось... Все это было совершенно бессмысленно и ненужно. Доллар как валюта очень сильно просел после ряда военных поражений, значительно уменьшив общую сумму в рублях. Да и, с другой стороны, не нужна была ей такая сумма. Легализовать ее точно не получится, а для спокойной жизни хватит гораздо меньшего. Поэтому 2 миллиона, которые она получила от Максима, грели ей душа сознанием того, что она все же ему не безразлична что он ушел, но не оставил ее без средств к существованию, подумав о том, как она будет жить. А значит, шанс у нее еще есть. Ее мысли прервал слабый, почти неощутимый укол в спину, после которого она завалилась лицом на стойку, отрубаясь без памяти. Подошедшая из-за спины молодая женщина улыбнулась бармену. «Ох, видимо, моя подруга все же перепила. Сколько с нас? Я рассчитаю за нее» и, закинув руку Ане себе на плечо, потащила на выход, где забросила бессознательное тело на заднее сиденье, усаживаясь рядом. Водитель бросил взгляд в зеркало заднего вида, ощутимо напрягся, развернулся и, ставившись на лежащую блонинку, широко раскрыл глаза. Без разговоров выхватил из инвентаря пистолет с глушителем и разрядил весь магазин ей в голову, забрызгав кровью и мозгами салон. «Ты что творишь, придурок?» Зашипела притащившая Аню женщина. «Зачем ты ее убил?» Ух, выдохнул водитель. «Успел, пока она не пришла в себя». «Ты объясни, что это было?» «Это был пипец. Ты же в курсе истории о пропаже общака? О том, как чуть не случилась война банд? О том, как умерли сотни наших ребят? Ну и все об этом знают?» Даже за границей слухи ходят об ословевших бандах. Из провинции понаехали разные неадекваты в попытках отжать кусок пирога. Так вот, это она. Вот эта белобрысая тварь одним своим голосом подчинила всех вокруг, заставляя делать ужасные вещи. Если бы она хоть на секунду пришла в себя, то мы бы уже пускали слюни, с радостью выполняя все ее указания. Я понятия не имею, как тебе удалось поймать ее, Если бы я знал, что именно она тот человек, которого нас послали поймать, то свалил бы в другую страну в ту же секунду. «Да я вроде не заметила, чтобы она делала что-то подобное в баре», произнесла недоумевающая женщина. «Наверное, просто отдыхала. Да черт ее знает, что избрело в голову и почему она была без своей верной четверки в охране. Но это не главное. За то, что мы свалили ее, нас ждет награда». «Очень хорошая награда, поэтому поехали, сделаем сюрприз нашим». Брезгливо осмотревшая заднюю часть салона наемница вылезла из задней двери, обошла машину и, не став сидеть с лежащим трупом, устроилась впереди на пассажирском сидении. Увлекшись разговором и обсуждением предстоящей награды, парочка не обратила внимания на происходящее сзади. Тело блондинки откатывало полученные повреждения и в один момент она открыла совершенно ясные глаза, без малейших признаков алкогольного опьянения. Моментально оценила обстановку, увидев залитый кровью салон, активировала защиту и из положения лежа воздушными пулями проделала дыры в головах сидящих впереди людей. Несшаяся на большой скорости машина вильнула, врезалась в бетонный отбойник и, кувыркнувшись в воздухе, упала с моста, тут же загоревшись и уже никто не видел, как из покорёженного куска металла выскользнула затянутая в черную фигура, бегом направившаяся прочь от занимающегося чадным пламенем места крушения.